Комитет социал-демократов в Киеве вынес постановление о недопустимости вступления в союз членов партии. Также отрицательно отнеслось Южное совещание партии эсеров. Деятельность союза возрождения в значительной мере является дезорганизующей силой демократии и способствующей безответственным персональным выступлением политических деятелей, особенно вредным в условиях нашего времени, говорила резолюция, предложенная Центральным комитетом, и требовала отозвания из союза всех членов партии СССР. Что касается добровольческой армии, то совещание это постановило, что оно не может призывать трудящиеся массы к поддержке добровольческой армии в силу неприкрытых стремлений ее вождей к социальной и политической реставрации. Свящание требовало безусловного подчинения армии демократической южнорусской государственной власти, без чего партия эсеров может рассматривать армию только как силу враждебную демократии. Эти партийные узы тяжелым ярмом лежали на членах Союза Возрождения, лишая Союз свободы действий и обрекая на бесплодность все усилия его умеренных и государственно мыслящих членов. Эти узы вносили в среде Союза неискренность и колебания. Союз утрачивал внепартийный характер своей организации, мало помалу от него откладывалось правое его крыло. Кадеты, а постановление, принятое Союзом 16 марта и, признававшее невозможным участие членов его в организациях Национального центра, в силу расхождения в вопросах о диктатуре, наносила существенный удар самой идеей блока социалистических партий с буржуазными. В конце ноября 1918 года на юге России создалась еще одна организация – Совет земств и городов юга России, возникшая в результате Симферопольского съезда. Хотя состав съезда был малочисленный и совершенно случайный, по преимуществу социалистический, хотя органы самоуправления, возникшие в 1917 году под гнетом революционного угара и засилия солдатчины, имели сомнительные права на народное представительство, съезд высоко расценивал свое предназначение». В деле создания временной демократической государственной власти Юга России, говорилось в его резолюции, при отсутствии в данный момент верховных органов народовластия и общегосударственного аппарата управления, земские и городские самоуправления, как избранные всем народом на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права и единственно уцелевшие органы правомерной государственной власти на местах имеют право и обязаны являться выразителями воли избравшего их населения. Вдохновителями и руководителями этого союза были все те же лидеры Союза Возрождения. И поэтому программы их были почти тождественны. Деятельность однородна, превращая Совет в филиал Союза Возрождения. Съезд поручил избранному им Совету принятие всех необходимых мер к созданию временной государственной власти и восстановлению демократических органов самоуправления». В основании его резолюций были поставлены следующие основные положения.